Часть вторая. Между ненавистью и любовью. Глава восьмая. Виски пронзила острая боль, когда попыталась открыть глаза. Понадобилось несколько минут, чтобы это сделать. Я застыла в недоумении, рассматривая обивку дорогой мебели и огромные габариты комнаты. Всё вокруг плыло. Один за другим в голове вспыхнули недавние события. Сердце подпрыгнуло в груди. Внутри зародилось неосознанное чувство страха, от которого в животе разлилось мерзкое, тревожное ощущение. «Боже, где я? Меня похитили? Но кто? Чего они хотят?» Одно я понимала точно — я была важна для них. Иначе меня заперли бы не в этой ужасно красивой комнате, а где-нибудь в сыром подвале, привязав к батарее. Я пыталась вспомнить... Хотя бы одну деталь похитителя, но всё было тщетно. Помнила только острый запах хлороформа, а потом пустота. Ни обрывков, ни малейших зацепок. За дверью было тихо. Я сбросила ноги на пол и с усилием поднялась. Глаза жгло невыносимо. Сколько я спала. Медленно подошла к двери и дёрнула за ручку. Она не поддалась. Я разочарованно прикрыла глаза, с трудом сдерживая злость. Дверь, конечно же, была заперта, как иначе. Я обернулась и осмотрела два окна. Балкона не было, но сами окна оказались довольно большими. Подошла к одному, потянула за ручку, поддалась. Я наклонилась и тут же пожалела об этом. Третий этаж. Причем даже для третьего высота казалась пугающей. Сердце снова подпрыгнуло. Я... Не выберусь через окно, даже если сильно захочу. Здесь было слишком высоко. Подняла растерянный взгляд и оглядела территорию. Окна выходили на задний двор. Над огромной территорией, вокруг которой простирались густые леса, меркла ночь. Тихая, жуткая, пугающая. Участок оказался неожиданно просторным. Под моим окном был бассейн в котором мерцали подсвечники, освещая воду, и стоящие рядом шезлонги. За бассейном начинался ухоженный газон. Среди клумб красовались качели и круглый столик. В углу небольшой, почти игрушечный сарай. Темные бетонные стены отгораживали участок от остального мира. Но за ними хорошо просматривались ели. В какой части Чикаго я находилась? Хотя «Я вообще в Чикаго?» Издалека доносился детский смех и неразборчивые возгласы. В голове всплыл вопрос. Это были голоса хозяев особняка или... Я повернула голову вправо, затем влево. Ни одного дома, только лес и горы. Неожиданно у бассейна появился мальчик лет семи. Он бежал за мечом, который плюхнулся в воду. Я застыла, не зная, что делать. «Кто они? Где я?» Паника медленно брала вверх, сжимая горло в тисках. «Лукас!» — послышался женский голос. «Не смей трогать сам! Каир достанет его!» Они говорили на нашем языке. «Значит, я в Италии?» Я внимательно следила за происходящим, когда у бассейна появилась женщина. Ее красные туфли громко стучали по мрамору, пока она шла, как я поняла, к своему сыну. Позади неё возвышался мужчина в костюме телохранителя. Он был одним из них. Я была уверена. Мужчина достал сачок и выловил мяч, с улыбкой протянув его мальчику. У меня пересохло во рту. Возможно, я могла бы позвать их на помощь. Вдруг они не знали, что я здесь. Но внутри уже сформировалось понимание, Никто не поможет. Они были из моего мира, из нашей среды. Это выдавала кабура того самого Каира и его осанка. Он был готов в любую секунду пойти в атаку. Лукас, тот самый мальчик, взял мяч и обернулся так, что я увидела его лицо. Его взгляд остановился на мне. Он нахмурился и что-то тихо прошептал, прежде чем его мать подняла глаза к моему окну. Мужчина сделал то же самое. Сердце бешено заколотилось, когда женщина скривилась в явном отвращении. Резко схватила сына за руку и увела его из моего поля зрения. Каир остался. Он поднял рацию и что-то прошептал в неё. Я не смогла расслышать. Не успела отойти от окна, как дверь распахнулась. Я обернулась с испугом. На пороге стоял мужчина. Он был настолько внушительно высоким и широкоплечим, что загородил весь проем. На нем были черная, обволакивающая его кубики футболка и такого же оттенка штаны с плотной тканью. Карманы на бедрах будто скрывали оружие. Манжеты у щиколоток и черные кожаные сапоги придавали военную точность. Его черные волосы были коротко пострижены, щетина была густой, блестящий и уверенно жёсткой на ощупь, а глаза в темноте светились, как у хищника, отдаваясь едва заметным жёлтым оттенком. Его грозный вид сквозил предупреждением «Не подходи ближе». Он хмуро осмотрел меня, а затем тихо, почти лениво произнёс «Вам лучше отойти оттуда. Не думаю, что босс будет рад, если вы...» «Выброситесь в окно». Он сделал шаг вперёд. На плече такая же кобура, как у Каира. Значит, это он сообщил о том, что я у окна. Я затаила дыхание, когда он двинулся в мою сторону. Собрав остатки самообладания, не позволило себе отшатнуться. Но он прошёл мимо и с грохотом захлопнул створку. «Кто твой босс?» «Это он меня похитил», — вырвалось у меня. «Ты меня охраняешь, да? Ты знаешь, кто он? Скажи ему, что я хочу с ним поговорить». Враньё. Я просто хотела, чтобы он меня отпустил. Больше ничего. Разве нет? Мужчина обернулся. При тусклом свете лампы я разглядела, как густые брови на его смуглом лице сошлись на переносице. «Вы под моей ответственностью, сеньорина. Я не имею права отвечать на поставленные вопросы» говорил он без эмоций. К своей работе он относился предельно серьезно. «Он мне не поможет. Мне нужно в уборную», – произнесла я, стараясь скрыть раздражение, когда он направился к двери. Марко как-то сказал, в подобных обстоятельствах нельзя показывать страх. Животные чувствуют его, враги тем более. Он был мерзавцем, но иногда говорил разумные вещи поэтому я держалась изо всех сил. «Дыши!» — повторяла мысленно. Мужчина обернулся у порога и кивнул на дверь в углу комнаты. Я сглупила. Уборная была здесь же. «Без глупостей!» — предупредил он. «Солдаты по всей территории». На этом белая дверь захлопнулась, и я услышала щелчок замка. Я была в плену. «Боже, только сейчас!» Это осознание обрушилось на меня, как ведро ледяной воды. Судорожна выдохнула, устала присела на край кровати и сжала распущенные волосы в кулаке. Чёрт, чёрт, чёрт! Забормотала, не в силах оторвать взгляд от комнаты. Нужно было что-то предпринимать. Что они хотели от меня? Убить? Пытать? Деньги? Вряд ли отец станет из кожи вон лезть, чтобы заплатить выкуп, но и требовать денег было глупо. Судя по их особняку, в них они точно не нуждались. Что тогда? И только потом меня осенило. Месть. Чёрт побери. В голове всплыли последние события. Канцело. Смерть Диего Канцело. Месть. Недавняя кража. Чёрт. Да я была почти уверена, что нахожусь в их владениях. Они собирались убить меня. Резко встав, направилась в сторону ванной. Прохлада за дверью впустила глоток кислорода, которого катастрофически не хватало. Я наклонилась над раковиной, вцепившись в её края, и включила ледяную воду. Нужно было прийти в себя, думать на холодную голову. В следующие часы... Я наматывала круги по комнате, шаг за шагом, из угла в угол. Несмотря на размеры спальни, становилось тесно и душно. Стены будто давили, как и вся ситуация. Время от времени прислушивалось у двери. Слышались приглушенные голоса. Очевидно, надзиратель, имени которого я до сих пор не знала, разговаривал с кем-то. Но разобрать слова было невозможно. Ночь тянулась изнурительно. Под конец ноги начали болеть от бесконечного хождения, глаза слипались, а голова разрывалась от усталости. Я не выдержала, плюхнулась на кровать, прикрыла глаза и замерла, прислушиваясь к каждому шороху. Слишком тихо. Эта тишина душила. Только под утро, когда горизонт начал окрашиваться в оранжево-желтой оттенке, наконец сомкнула глаза. Провалилась в темноту, не думая ни о чём. Я так устала, что сил на размышления больше не осталось. Проснулась от приглушённого женского кашля. Испуганно распахнула веки и резко приподнялась, чтобы тут же пожалеть. Голова раскалывалась, а солнце, пробивающееся сквозь стёкла, било прямо в глаза. Свет был слишком ярким, словно я была принцессой в замке, а не чёртовой пленницей. Извините, не хотела вас напугать. Собравшись силами, разглядела женщину. Ей было около пятидесяти, как Роберти. Рыжие волосы были убраны под белую шапочку. Безупречно чистый фартук туго облегал талию. Очевидно, она была домработницей. «Распорядились принести завтрак», — сказала она, ставя поднос на прикроватную тумбочку. Взгляд упал на еду. Аккуратно разложенный сыр, оливки, яйца пашот на отрубном хлебе, чашка кофе, вода и сливки. Живот предательски заурчал. Когда я в последний раз ела? Даже не помнила. Какое сегодня число? Нахмурилась, теряя счет времени. В комнате не было ни часов, ни календаря. Женщина улыбнулась и ответила. 5 июля. Всё внутри сжалось. Три дня и две ночи. Вчера я должна была выйти замуж за Рицы, а теперь я здесь, где-то, неизвестно зачем. Они уже начали искать меня? Или думают, что я сбежала? А Даниэль? Мысли о нём заставили сердце сжаться. Пытается ли он найти меня? В отношении отца уверенности не было. Наверняка, если бы не запланированный брак, он бы и пальцем не пошевелил. И даже если ищет, после этого в семье Романа мне, возможно, уже не место, если вообще выживу. Почему я здесь? Никто не собирается мне это объяснить. Придвинулась к краю кровати и опустила ноги. Они убьют меня? Мне запрещено отвечать на вопросы. Приятного аппетита, сказала домработница и удалилась, не удостоив меня Ни взглядом, ни ответом. Я сойду с ума, если не узнаю, где нахожусь и что от меня хотят. Ближе к обеду дверь снова распахнулась. У порога появился надзиратель, который навещал меня вчера. Он вошёл в комнату, держа в руках пакет, и, пройдя к кровати, положил его на одеяло. «Это вещи, всё необходимое», — произнёс он. «При дневном свете я могла разглядеть его лучше». Высокий, крепкий, с тёмными хмурыми глазами. Но он так и не поднял их на меня, будто боялся смотреть. Это ещё больше выводило из равновесия. Я точно была пленницей? Или меня держали здесь, как принцессу в замке с драконом на страже? Зачем? Когда я смогу отсюда выйти? Что вы от меня хотите? Почему я здесь? Резко привстав, сделала шаг к нему. Мне нужно было выбраться. «Где твой босс? Почему он не говорит со мной? Вам нужны деньги?» Я не останавливалась, пока он не поднял взгляд и раздраженно бросил. «Слишком много вопросов. Не думаю, что это приведет к хорошему. Скажи спасибо, что вообще еще жива». Внезапно он перешел на «ты» и опустил взгляд на вещи, которые принес. «Эти вещи...» Договорить да он не успел. Я со всей силы бросилась к двери и распахнула ее, но не сделала и шага, как меня остановила крепкая хватка. «Пусти!» — закричала во все горло, дрыгаясь и попадая ногой в его колено. Он сжал руки сильнее. Я замахнулась и со всего размаха ударила его локтем в нос с хрустом. Этому я научилась на уроках самообороны. Единственное, за что стоило благодарить Марка. «Вот же сука!» — прорычал мужчина и неосознанно отпустил меня. Момент был пойман. Я вырвалась и бросилась прочь, молясь, чтобы не потеряться. К счастью, сразу заметила лестницу. Несколько домработниц скрикнули, когда я промчалась мимо. Одна уронила поднос, и по всему этажу разлетелись осколки и звон разбитой посуды. Второе дыхание открылось, когда я выскочила в просторную прихожую и увидела парадную дверь. «Стоять!» — крикнули сзади, но я не останавливалась. Распахнула двери и выбежала босиком. Кафель был ледяным, несмотря на жару. Я неслась вниз по широкой лестнице, затем по бетонной дорожке, дыша прерывисто и ощущая, как колет в боку, а лёгкие сжимаются. Перед глазами плыло. Оглянувшись, я увидела у ворот солдат. «Поймать её!» Снова побежала, куда глаза глядят, завернула за угол и врезалась в чью-то грудь. С такой силой, что воздух выбило из лёгких. Испуганно подняла взгляд, встречаясь с до более знакомыми глазами. Чёрными, такими же, как в первый раз. Улыбка осветила моё лицо. Он пришёл. «Даниэль!» — выдохнула я. Он крепко удержал меня, не давая упасть. Увидев его, я вспомнила о своей слабости. Захотелось плакать, обнять его, почувствовать себя в безопасности. Но он был не тот. Его взгляд был холодным. Складка между бровями стала глубже. «Ты...» «Пришел за мной», — хотела сказать я, но грубый голос за спиной перебил. «Черт!» — выругался Каир, как я вспомнила. «Мы не смогли ее удержать». Она разбила нос Габриэлю, и... Даниэль поднял руку, заставляя его замолчать. Мое сердце рухнуло между нами. Дальше я сам. Вы свободны. Земля ушла из-под ног. Я не верила. Смотрела на него расширенными от боли глазами. Каир ушел. А я была готова завыть, когда Даниэль больно сжал мой локоть. Он злился. Или боялся, что я сбегу. кто ты вырвалась безжизненно. Мысли в голове крутились вихрем. Он не мог. Не мог. Пусть это будет сон. Пусть я окажусь где угодно, с кем угодно, но только не здесь. Не рядом с ним. Не в этот момент, когда правда собиралась разрушить всё, что я к нему чувствовала. Он стоял, как непоколебимая стена. Холодный айсберг. Я не узнавала его. «Твой самый худший сон, моя дорогая!» Холодный тон пронзал всё тело. Я вздрогнула. Не от страха и даже не от боли, которую он причинял, сжимая меня в своей хватке. Я вздрогнула от боли, неожиданно пронзившей душу, подобно лезвию ножа, медленно скользившему по коже. Эта боль была намного хуже физической. Я... я не понимаю... Точнее, я не хотела верить. Ведь только сейчас осознание пробивало до дрожи. Он не был моим спасением. Он был моей погибелью. Острые кончики стрел медленно впивались в сердце, когда, отпустив меня, Даниэль громко заливается дьявольским смехом. Пошатываясь, отступила на шаг. Уже не в силах бежать. Ноги будто окутали тяжелые гири. Тут нечего понимать. Даниэль резко сделал шаг ко мне. Вся улыбка и смех исчезли с его лица. Ты была всего лишь моей целью, мишенью в плане мести. На его скулах играли желваки, когда каждое слово вылетало из ядовитых уст. Поэтому знакомься. С ухмылкой на губах он сделал поклон. Даниэль Грасса Канцелло. Сердце окончательно взорвалось на мелкие осколки, а в глазах застыла пелена. Просто мишенью. Актом мести. Я была наивной дурой, раз начинала что-то чувствовать к нему. Подумать только, я думала, это была любовь. Но сейчас не чувствовала ничего, кроме лютой и бесконечной ненависти. Теперь понимала, от любви до ненависти ни один шаг а несколько футов потерянного доверия. Смотрела на Даниэля, не моргая, не в силах узнать человека, который был рядом всего пару дней назад. Весь месяц, такой короткий срок, но он получил мое доверие. Он был тем, в ком я нашла свободу. Думала, что нашла. Но все оказалось частью жестокой игры. «Теперь пойдем». Даниэль резко схватил меня за локоть и потащил к выходу. Сердце неистово колотилось. Я была слишком ошеломлена, чтобы сопротивляться. Несколько дней назад в его объятиях я чувствовала, что улетаю. Он заставил меня расправить крылья. Однако летала я не в небесах, а в клетке. И боль от падения оказалась невыносимой. Даниэль вел меня прочь, когда мы вышли за пределы особняка. Босые ноги коснулись гравия. Я едва поспевала за его жёсткими шагами. Мы оказались в лесу, и гравий сменился рыхлой землёй. Меня охватил страх. Что он собирался сделать? Мы зашли достаточно далеко, прежде чем мерзавец резко отпустил меня. От неожиданного движения чуть не потеряла равновесие, но вовремя восстановилась и встала напротив Даниэля. «Что ты собираешься делать?» — дрогнул мой голос. Он молчал. Взгляд тёмных глаз прожигал меня насквозь. Ярость в его глазах пробудила мою. Я злилась на него за предательство, на себя за доверие, на весь этот мир за то, что свёл нас. Сорвавшись на крик, со всей силой кинулась на Даниэля, сокращая между нами расстояние. «Будь ты проклят!» Било его в грудь кулаками с такой силой, что воздух, казалось, должен был покинуть его лёгкие. Но Даниэль оставался непоколебим. «Чего ты ждал? Зачем столько тянул?» ударила ещё раз и ещё, прежде чем остановиться и тяжело дыша взглянуть ему в глаза. «Зачем ты прикасался ко мне? Зачем играл? Ты... Ты чёртов ублюдок! Да чтоб тебя...» Когда собиралась ударить снова, он резко перехватил мои руки. На мгновение мне показалось, что он притянет меня к себе. Я ударю его коленом между ног, после чего смогу убежать. Ведь вокруг не было ни души. Но он этого не сделал. Его руки оттолкнули меня, и перед лицом появилось дуло пистолета. Сердце бешено заколотилось. «Твой отец убил моего брата» выдал Даниэль запредельно тихо. «У Диего Канцелло не было брата», уверенно сказала я, поднимая взгляд с оружия к его глазам. «Бездна». И в этот раз я утонула в ней. «Бездна» оказалась смертельной. Я была уверена, у Лоренцо Канцелло был только один сын, Диего. «Ошибаешься, птичка», усмехнулся Даниэль. Его улыбка была дьявольской, Когда-то она меня заводила, сейчас пугала до дрожи. Он был моим братом, у нас одна кровь, и я отомщу за всё, что вы сделали. Он снял оружие с предохранителя. Наверное, это была защитная реакция, но в ту же секунду во мне проснулась смелость. Я приподняла подбородок и сделала шаг вперёд, потом ещё один. Лицо мое не выражало ничего, как и у Даниэля. Когда дуло пистолета, уперлось в мою грудь. Туда, где билось разбитое сердце. Я крепко прижалась к металлу. «Теперь стреляй!» Не отводя взгляда, упрямо смотрела ему в глаза. Я думала, лучше бы умерла, не зная всей правды. В воспоминаниях он остался быть тем Даниэлем, что подарил вкус свободы. Тот, кто принес столику счастья. Пусть и под маской мести. Тот сон в ночь нашего знакомства не был абсурдом. Это была правда. Моё сердце пронзил острый кинжал предательства. Сейчас я снова падала с обрыва, разбиваясь об острые скалы. Даниэль не моргал. Его рука даже не дрогнула, когда я положила свою поверх и крепче сжала. «Давай, стреляй и покончим с этим». Терпение подходило к концу. Я никогда не боялась смерти. Даже в те особенные порывы отца, когда он избивал меня до потери сознания, я мечтала о ней. Может, на том свете найду покой. С этой мыслью закрыла глаза. Дыхание выровнялось. Мам, я иду к тебе. И это было последним, о чём я подумала. Громкий выстрел заглушил всё вокруг. Взлетели птицы, а сердце сделало последний медленный удар и остановилось.